Но Изислав скоро опять явился столпами половцев, из Черниговской прошел в смоленскую волость и страшно опустошил ее, половцы повели в плен более десяти тысяч человек, не считая убитых. Видя против себя им Стиславича и Ольговича, Изислав обратился к северному князю Андрею Юрьевичу сидевшему во Владимире Клязьминском. Изяслав послал просить у него дочери в замужество за племянника своего, Святослава Владимировича, князя Вщижского, и вместе помощи, потому что жених был осажден в своем городе Ольговичами, дядею и племянником, и Рюриком Ростиславичем. Андрей отправил к нему на помощь сына своего, Изяслава, со всеми своими полками и муромскую помощью. Весть о приближении большой ростовской силы заставила сначала Ольговича отступить от «Вщижа». Но когда Андреевы полки ушли назад в ростовскую землю, то Ольговичи с союзниками опять обступили «Вщиж». Стояли около него пять недель и заставили Владимировича отстать от союза с родным дядью, признать старшинство двоюродного Ольговича, иметь его вместо отца и ходить в его воле».